316. Матерь Агни йоги Поношений, искажение его дел, и клеветы не избежать ни одному носителю света. Многие из исказителей придут и скажут Не именем ли вашем учительстве? Вспомните, что ответил учитель, подобным исказителям истины. Отойдите от меня. Не знаю вас, делающих беззаконие. Так судьба сознательных и бессознательных исказителей истины сходно.